Запись восьмая. Конспект. Иррациональный корень. R13. Треугольник. Это так давно в школьные годы, когда со мной случился корень квадратный из минус единицы. Так ясно вырезанно помню светлый шарозал, сотни мальчишеских круглых голов и пляпа. Наш математик. Мы прозвали его пляпой. Он был уже изрядно поддержанный, разболтанный, и когда дежурный вставлял в него сзади штепсель, то из громкоговорителя всегда сначала «Пляп! Пляп! Пляп!» А потом уже урок. Однажды Пляп рассказал об рациональных числах. И помню, я плакал. Бил кулаками об стол и вопил. «Не хочу корень квадратный из минус единицы! Выньте из меня корень квадратный из минус единицы!»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 — Ну да, ну да. Вам бы, милейше, не математиком быть, а поэтом. — Поэтом, да. ей и... е Переходите к нам, к поэты, а? Ну хотите, мигом устрою, а? р тринадцать говорил, захлебываясь. Слова из него так и хлещут, из толстых губ брызги. Каждая п-фонтан, поэты-фонтан. — Я служил и буду служить знанию, — нахмурился я.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 Недаром же три года назад мы с ним вместе выбрали эту милую розовую «О». Это связало нас как-то еще крепче, чем школьные годы. Дальше в комнате «Р». Как будто все точно такое, что и у меня. Скрижаль, стекло кресел, стола, шкафа, кровати. Но чуть только вошел «Р», двинул одно кресло. Другое, плоскости сместились, все вышло из установленного габарита, стало неевклидным.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 Стены, солнце сверху, с боков, отраженное снизу, О, на коленях у Р-13. И крошечные капельки солнца у нее в синих глазах. Я как-то угрелся, отошел. Корень квадратный из минус единицы заглох, не шевелился. — Ну а как же ваш интеграл? — Планетных-то жителей просвещать скоро полетим, а? — Ну, гоните, гоните!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 До потопные времена всевозможных шекспиров из Достоевских или как их там. Прошли, нарочно громко сказал я. Эр повернулся лицом. Слова по-прежнему брызгали, хлестали из него, но мне казалось, веселого лака в глазах уже не было. Да, милейший математик, к счастью, к счастью, к счастью, мы счастливейшее арифметическая, как это у вас говорится, проинтегрировать от нуля до бесконечности, от кретина до Шекспира, так? Не знаю почему, как будто это было совершенно не кстати, мне вспомнилась та, ее тон, протягивалась какая-то тончайшая нить. Между нею и Р. Какая? Опять заворочился корень квадратный из минус единицы. Я раскрыл бляху. Двадцать пять минут семнадцатого. У них на розовый талон оставалось сорок пять минут. Ну, мне пора. Я поцеловал О, пожал руку Р, пошел к лифту. На проспекте, уже перейдя на другую сторону, оглянулся.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 тоже что-то не совсем мне ясное и все-таки я он и о мы треугольник пусть даже и неравнобедренный а все-таки треугольник мы если говорить языком наших предков быть может вам планетные мои читатели этот язык понятней мы семья и так хорошо иногда ненадолго отдохнуть в простой крепкий треугольник замкнуть себя от всего что